Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает. Все так же, полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт у окна. Так надо же чем-то заниматься, ответил ему на то и дыгей. Человек грамотный, вокруг никого и ничего, вот и пишет. Ага, тоже идея. Вокруг... «Никого и ничего прищуриваясь что-то соображая пробормотал ревизор а ты себе волен а вокруг никого и ничего То же идея а ты себе волен на том они попрощались. И в следующие дни, нет-нет, да мелькала мысль не забыть рассказать Абуталибу о том случайном разговоре с ревизором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось. Дел было много к зиме, и, главное, Коронар пришел в великое движение. Ведь Марокко, вот ведь где наказание хозяину. Как Анташа Коронар созрел два года назад, Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти. Еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в баранлинском стаде, давнишний казангаповский верблюд, не давал еще ему развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но стек-то широкая. С одного края отгонит, он в другого поспевает. И так текет. Целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой до да горячий атанша Коронар немытьем так катанием достигал таки своей цели. Но в новый сезон с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Коронар оказался верховным в баранлинском стаде. Достиг коронар могущества, достиг сокрушающей силы, запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, и сгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна. Теперь настал черед Коронара оставлять по себе потомство. На этой почве, однако, Казангап с Едыгейн впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища, затоптанного от своего под обрывом, вернулся с выпасов мрачный и бросил Едыгею. Что ж ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди. Это же смертоубийство учинил твой коронар, а ты его спокойно отпускаешь в степь. Не отпускал его казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он цепь и рвет. Сам знаешь, не случайно сказано историей. Кюша-то сын, то майды Сила отца не признаёт. Пришла его пора. А ты рад. Но подожди, то ли еще будет... Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиша, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем саразекам биться, и никакого удержу ему не будет, припомнишь тогда мои слова. Примечание. Шиш — деревянная заноза, продеваемая В верхние губы верблюда. Не стал Едыгей распалять Казангапа, Уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно. «Сам же ты его мне подарил сынком,